Глава 15. На втором этаже таверны "Прекрасные Марты" в небольшой, но красиво обставленной комнате, при свечах за бутылочки вина сидели двое мужчин. Обычное, казалось бы, дело: вечер после тяжелого дня, уют и тепло, почему бы не выпить уважаемым людям. Вот только не положено дворянину, блестящему офицеру боевому магу, пить за трабезным полицейским сержантом, не по статусу, однако. Но видимо, офицер это потрясение основ не волновало ни в малейшей степени. А мы разговор лился ровный, со вкусом, как хорошее вино. Удачно, что ты остановился именно в этой гостинице. А мне говорят, маг в город приехал с нами работать, не побрезгует. Я думаю, где ж такого откопали? Захожу в таверну, и что вижу сам лейтенант де Савьер, или уже капитан. Лейтенант, лейтенант, усмехнулся собеседник. И, между прочим, никакой удачи в нашей встрече нет. Мне Адель сказала, где ты живешь. О, как? Просто Адель. Желаете сказать вашей милости, что некая юная бранес де Бизье вас уже не интересует? Десавьер, смутившись, почесал затылок. Ты и та откуда Шарлотте знаешь? Шивалие, вы меня поражаете, сплеснув руками в притворном недоумении, воскликнул жан. Адель, Шарлотта, когда вы успели стать записным Лавелассом? Сколько еще разбитых девичьих сердец в вашей коллекции? Да я только Шарлотту, Адель это так. Ха, графиня это так, очень интересно. А граф в курсе? Покрасневший, как юный семинарист, Де Десавьер наконец собрался с мыслями. Жан, хватит издеваться над старшими по званию. Во-первых, Садэ, ну, с графиней мы друзья, и ты это прекрасно знаешь. Да, она разрешила называть ее по имени, но не более того. Во-вторых, откуда та Шарлотта, знаешь? И в-третьих, какого, собственно, демона? Я люблю твою сестру и давно попросил бы ее руки, но Шар э еёный бранец боится, что сейчас ее отец ни за что не даст согласия на брак. И Суда напросился, заметь, сам напросился в надежде на карьеру. Да, грешен, надеюсь на поддержку графини. Доволен? Жанр смеялся. Впервые за много месяцев он сидел в компании друга, рядом с которым не надо было ничего играть. Наоборот, собеседника можно было поддеть, не опасаясь надутых щек, высокомерных обид и прочей сословной ерунды. До спокойствия. отвечая по пунктам, но не по порядку. Аграфенис спросил просто так, шутку: "Во-вторых, ты действительно думаешь, что отец не знает, с кем переписывается его дочь? А некие подробности заметь не задевающие ни твоей чести, ни сестры, мне сообщил Гастон, вы ведь знакомы?" Он, кстати, недавно женился, и именно здесь в Амьене, так что поведал мне семейные тайны, включая твою. Отсюда логично следует третье. Имеешь шанс стать моим родственником, иначе шар юной э, юный баронесса уже давно бы носил другую фамилию. Доволен Если да, предлагаю за это выпить. Много ли нужно молодому человеку для полного безграничного счастья? Всего лишь влюбиться и получить надежду на неземное, как ему кажется, блаженство. А то, что самое трудное будет лишь потом. То, молстья об этом думает. Так рассуждал Жан, точнее, поживший, битой жизнью мужчина, что с доброй завистью смотрел сейчас глазами Жана на сияющего де Савьера. А ты сам, то сам-то сменил тему подвыпивший викон. Адель, да, Адель имею право. Так вот, она сказала, что ты родственник хозяйки таверны. Она что, тоже скрывающаяся баронесса? Нет, если это семейная тайна, то ладно, но интересно же. Ладно, отвечу, но только тебе. Балада о чёрном бароне и таинственной девице, помнишь? Так вот это она и есть. Марта, девица в маске. Вот это сюжет, роман писать можно. Достаточно баллады. Там уже всё переврали, так что хватит творчеством корёжить мою жизнь. Лучше расскажи, как жил это время, Демон. До сих пор не могу поверить, что снова будем вместе драться. Да по-разному жил. В общем, как я тут письмо отнес... Кстати, больше меня о таком не проси. Легче было пять дней на стенах СНБА воевать, чем два часа у этого транкавели погостить. Он же из меня всю душу вынул. И слава богу, словами, мог и палачам отдать, по-моему, с него осталось бы. Не так, уж он страшен, поверь, пугает только. Ну ты не отвлекайся, давай ближе к делу. Вернул разговор в нужное русло Жан. И Шевальер сказал, как с восторгом был принят его доклад по магической защите с НБА. Как аплодировали ему лучшие маги страны. обещая блестящую карьеру, почести и прочее, прочее, прочее. И, как разумеется, для его пользы, кто бы сомневался, застрял в самый бестолковый отдел магической академии. Мол, вы, господин лейтенант, пока отдохните, изучите опыт коллег, потяните теорию, а мы пока подумаем, в какую дыру вас запихнуть. А кому вы здесь в столице нужны, простите, без связи и покровителей? Заслуги и талант прекрасно. Вот мы и подберем вам местечки по заслугам и по таланту, где-нибудь подальше, чтобы нашим протеже конкуренции не составляли. Полгода издевались, пока Графин не написала, что ее отец запросил свое распоряжение боевого мага, причем именно его, де Савьера. От него требовалось лишь подать встречный рапорт о переводе, который был удовлетворен буквально за неделю. В срок для канцелярской машины Академии Небывалой. обычно для этого месяца требовались. К сожалению или к счастью, Досавьер не догадывался, что как раз покровитель и могущественный у него был. За судьбой лейтенанта тщательно следил сам Викон Транкавиль. Один из виднейших придворных вельмож, однако следил издалека, не желая до времени обозначать свой интерес. Очень уж любопытной показалась ему связка судьбы этого лейтенанта с судьбами графини Амьенской, бывшего унтер-офицера Ажана и владелицы барона де Бизье, сообщившего о любовной переписке молодого человека со своей дочерью и попросившего навести о нем справки. Утром прибыл, доложился графу, поболтал с графиней суда, закончил рассказ до совета. То есть зачем вызвали тебе пока не объяснили? Когда я тебе голову морочить не буду, предлагаю допить эту бутылку идите-ка вы, господин лейтенант, отдыхать. Завтра вам предстоит интересный день.